Семинара в медицинском институте, где я увлекся изучением чуда зачатия и таинства явления человека на свет. Возможно, опять же, движимый в подсознании комплексом подкидыша. Хотя в повседневности я никогда ни с кем не обсуждал эту больную для меня тему, и следует подчеркнуть, в окружении моем тоже никогда не возникало подобных разговоров. Думаю, что для работающих со мной я был... Важен, прежде всего, как научный руководитель, как жесткий шеф, как непререкаемый авторитет, пользующийся неизменной поддержкой верхов. И что греха таить, я не чужд был того, что является, на мой взгляд, треклятой загадкой людского рода, не чужд был тщеславие и властолюбия. Я все время стремился утвердиться в своих и чужих глазах, укрепить свой авторитет. И когда за спиной моей шептались «Наш гендик», это вовсе не означало «Наш генеральный директор», а имелось в виду «Наш гениальный диктатор». И меня это нисколько не смущало, напротив. Это трудно объяснить, но ненасытная, неутолимая жажда власти действительно одна из непостижимых загадок человечества, и я тоже жаждал повелевать, требовал дисциплины, требовал беспрекословного подчинения от сотрудников своей закрытой лаборатории, а затем став директором и института, талант и дисциплина. Такова была моя установка при подборе кадров. И благодаря этому, к тому времени, когда я оказался в центре внимания, как экспериментатор, как дерзкий зачинатель нового, неожиданного направления в биологии, я был уже величиной не только в науке, но и пользовался авторитетом как организатор, руководитель. Да, моя карьера складывалась весьма удачно, как потом я понял, не без содействия заинтересованных инстанций, но это разговор особый. Я же, вдохновленный успехами... Летел над полем науки, подобно шмелю, вырвавшемуся, накопив силы в яростный полет. Я летел от открытия к открытию, оглушая себя гулом неведомых прежде никому замыслов, готовый потеснить на этой ниве едва ли не самого автора технологии вечности, самого Всевышнего. Ведь я самолично решал, пусть в пределах научных экспериментов — Кому родиться на свет Божий, как родиться, от каких родителей, независимо от того, желали бы они того или нет, если бы знали, что я могу сотворить из их семени. Неудивительно, что теперь я говорю себе, отсюда и самомнение мое. Что и говорить, я был поистине оглушен умением управлять зачатием и рождением человека. Впервые мысль о возможности выведения анонимно рождаемых людей путем искусственного оплодотворения возникла по аналогии с искусственным осеменением сельскохозяйственных животных. Там, в зоотехнике, это всегда было актуальной проблемой, человек изменял породу животных в соответствии со своими хозяйственными интересами. Как далеко ушла от этого экспериментальная биология, занявшись проблемами искусственного выведения человека, и не просто в целях научного познания, а с тем, чтобы управлять, а вернее, манипулировать человеческим рождением. Да, теперь я пытаюсь осознать, как могло случиться, что я вылетел в самооглушении из темного дупла науки, которой все безразлично, кроме собственной сути, но тогда я не думал, не подозревал, насколько беззачетно предаюсь этим опасным для рода людского занятиям, далеко выходящим за пределы нравственности. Для меня, тогда молодого ученого, существовал единственный критерий — научный приоритет. И ради торжества науки я вторгался туда, куда до меня не отважился ступать никто из предшественников, в зону, запретную для всех религий. Я вызывающе бил ногою в дверь на пороге, которой следовало склониться перед Богом. Вот куда тебя заносило. И когда однажды тебя вызвали в портком института, и очень уважительно...